Глава 12 Фурия. Слияние. Ранг эпический. Первый уровень. Один из трех. Применение. 1,2 секунды. Восстановление. Семьсот восемьдесят две секунды. Расходует. 3401 маны. Требует духа проводника. Вы знаете, что такое слияние разумов? это вулканская штука, когда захватываешь чью-нибудь голову. На 10 секунд вы сливаетесь с вашим духом-проводником, позволяя ему контролировать ваши действия, в то время как вы опираетесь на его обширный боевой опыт. Позволяет использовать ряд дополнительных боевых стоек и способностей во время действия слияния. Оно открывало ей доступ к трем разным стойкам на время действия слияния. каждая, со своей собственной уникальной способностью и бонусами в этот миг Фурия и поблагодарила с этого бонус от комплекта доспехов, который позволял ей не терять стойку на ману при активации одной из стоек слияния. стойка превосходного парирования ранг редкий, мгновенное действие восстановление 3 секунды расходует полторы тысячи энергии требует слияния. До смены стойки или конца действия слияния вы принимаете расслабленную позу, позволяя вам защищаться естественно и легко. Простой поворот запястья или лезвия может превратить смертельный удар врага в бездумный промах. Ваше оружие стягает, чтобы парировать физическую атаку с вероятностью 35% или ослабить ее с вероятностью 25%, снижая получаемый урон на 50%. Позволяет использовать коварное парирование. Коварное парирование. Ранг редкий, мгновенное действие. Восстановление 5 секунд. Расходует 900 энергии. Требует стойку превосходного парирования. Вы блокируете атаку врага молниеносным парированием, а затем отклоняете ее на другую враждебную цель. Ваш противник с трудом может контролировать свою инерцию, поскольку его атака теперь врезается в союзника. Стойка превосходного рвения, ранг редкий, мгновенное действие, восстановление 3 секунды, расходует 1500 энергии, требует слияния. До смены стойки или конца действия слияния ваш разум и тело действуют с абсолютной эффективностью, что дает вам преимущество в бою. Вы постоянно на грани, что позволяет вам реагировать на многочисленные атаки и угрозы. Ваша скорость перемещения увеличивается на 15% с каждой секундой. Эффект суммируется. Позволяет использовать молниеносную контратаку. Молниеносная контратака. Ранг редкий. Мгновенное действие. Восстановление 5 секунд. Расходует 900 энергии. Требует стойку превосходного рвения. Ваше оружие расплывается, ударяя по малейшей бреше, которая появляется в защите вашего врага. После получения физического урона вы совершаете стремительную контратаку, которая наносит цели 200% урона от оружия и снижает ее скорость перемещения на 35% на 7 секунд. Эффект суммируется. Стойка превосходной досягаемости. Ранг редкий. Мгновенное действие. Восстановление 3 секунды расходует полторы тысячи энергии, требует слияния. Вы наносите удар, как скользящая змея, вытягиваясь почти за пределы своих возможностей сохранять равновесие. Ваш противник отшатывается, удивляясь тому, что вы смогли достать его с такого большого расстояния. Тщательно распределяя свой вес и занимая надежную стойку, Вы увеличиваете радиус действия физических ударов и атакующих способностей на 2 метра, а наносимый урон на 30%. Позволяет использовать экстренное перенаправление. Экстренное перенаправление. Ранг: редкий. Мгновенное действие. Восстановление: 5 секунд. Расходует 900 энергии. Требует стойку превосходной досягаемости. Противник уклоняется от вашей начальной атаки Но вы меняете направление и снова бьете по нему с молниеносной скоростью. Позволяет в момент промаха попасть по врагу со стопроцентной вероятностью. Еще три таланта ушло, чтобы превратить слияние в атакующую и защитную способность последнего шанса. Припрятанный козырь, который должен был спасти ее, если дело запахнет керосином. Слияние. Уровень третий из трех применение 1,2 секунды. На 20 секунд вы сливаетесь с вашим духом-проводником, позволяя ему контролировать ваши действия в то время как вы опираетесь на его обширный боевой опыт, позволяет использовать ряд боевых стоек и способностей во время действия слияния. Алмазная защита, обращаясь к вашей концентрации и тренировкам вы укрепляете себя против двух заклинаний цели, чтобы полностью защититься от них. Ваша вероятность уклонения от физических атак также увеличивается на 20% на 10 секунд. Бессмертная стойкость. Пока вы находитесь в слиянии, в течение первых 10 секунд вы не можете быть убиты или выведены из строя. В течение последующих 10 секунд, если вы получаете чрезмерный урон, который должен был вас убить, С вероятностью 60% у вас останется одна единица здоровья. Вы можете поглотить только три смертельных удара. Четвертый убьет вас». Этот по-своему спокойный период закончился, когда на пороге ее дома появилась персефона. Фурия сразу поверила жрице, но в итоге почувствовала, что та говорит правду. Тем более рогатая привела с собой Курта, И это доказывало, что Гвина она точно видела. Кроме того, Тифлинг сообщила, что ей удалось связаться с матерью Авроры еще до наступления катастрофы. Эти слова застали девушку врасплох. Она успела забыть о собственной просьбе, переданной через Олега. В одном Решетов не соврал. Кредит действительно закрыли. Еще и отступных приличных накинули, когда прошли все сроки эксперимента по договору. Вот только её маму это нисколько не утешало. Когда Персефона говорила с ней, та планировала добиваться правды через суд. Вся эта информация ошарашила Арчанку, и ей не сразу удалось собраться. В конце концов, Фурия решила для себя, что сконцентрируется на том, что находится в ее власти, и развила бешеную деятельность. Чтобы отыскать Маджестро и Близнецов, девушки потребовались всего сутки чтобы получить согласие дома Эверхарн на участие в спасательной операции еще 12 часов. Матриарх брала время, чтобы воззвать к своей стервозной богине. Детали плана они обсуждали единым фронтом. Кенку предоставил начальные разведданные, а Кираши с помощью своих бойцов их перепроверил. Он же, пованивая алкогольными парами, приложил отвлечь внимание врага ложной атакой изобразить паническое отступление и вытащить их из-за стен аббатства. Фурия не призналась бы никому на свете, но она чувствовала радость, несмотря на двоякость ситуации. Гвинден определенно находился в опасности, и кто знает, что с ним делали в стенах этого монастыря. Но саркастичный эльф не разорвал напрочь с ней отношения. Когда он не ответил на ее сообщение в личку, девушка решила, что все кончено. И вот, узнав, что он сидит в тюрьме, ощутила некий просвет, он просто не мог ответить. Откуда она знала, что именно не мог, так ведь Олег не связался даже с Маджестрой и Близнецами, что непременно сделал бы, имея он такую возможность. В день операции игроки много шутили, пытаясь скрыть нервозность, особенно Деймос. Арчанка же ощущала глубокий покой, она знала, что все удастся поэтому, когда тандемы с Веретой его тетушки проломил совместной атакой врата, она влетела внутрь первой. Выпитые эликсиры, съеденная еда, а также баф от Фобоса и Аринды серьезно разогнали ее параметры. Фури казалось, что круговерть боя столкнула ее с новобранцами и курсантами, до того легко просчитывались все их движения. Однако дело было не в этом. Именно... Изматывающие еженочные тренировки позволили ей довести собственную технику до автоматизма. Его зрачки на секунду смотрят вниз, ударит в живот, щитом отбить в сторону меч, ведомый удар через горло вверх, пинком отбросить его в того качка, что наседает на темного эльфа. Арчанка уверенно и спокойно прошла через внутренний двор, оставляя за собой просеку раненых и убитых. Первых добивали шедшие за ней союзники. Вторые же шокировали своих товарищей. Для них обычный даже рудинный день превратился в бой до смерти. Потом был спринт вниз по узким темным коридорам. Противники лезли изо всех щелей, зачастую оказываясь даже не церковной стражей, а всего лишь местными монашками, клириками и аколитами. Они кричали от ужаса и бежали прочь, сломя голову, Некоторые обращали против игроков свою веру и магию, и им пощады не давали. Фурия заставила себя забыть о жалости, потому что понимала, силы не равны. Вся операция держится только на скорости и подавляющей мощи нападающих. Если они замедлятся, если позволят ушедшим отрядам вернуться и ударить спасателям в спину, здесь полягут все. Когда от удара ногой дверь распахнулась, открывая ей вид на обнаженного и израненного гвина, она с трудом удержалась от вскрика. Морально готовила себя к тому, что он может быть покалечен, но синяки, плохо зажившие порезы, кошмарные рубцы и переломанные пальцы подняли изнутри волну кипящей ярости. Арчанке хотелось сравнять с землей аббатства, догнать всех, кому они позволили уйти, и бросить их внутрь полыхающего здания. «Держи свои эмоции в узде, а не плохой советчик в сражении, а оно еще не закончено». Ансельм говорил размеренно, и это позволило ему достучаться до нее. Во время движения назад она действовала механически, пока голова не могла не обдумывать реакцию Гвина на ее появление. Девушка видела, как он на нее смотрит, а ядро будто само собой улавливало его поверхностные мысли. Определенно нарушение всяких личных границ, но ее грело, как дроу любовался ей в схватке. Как обрадовался ее появлению, как возбудился. Арчанка с трудом подавила смущение, лишь сделала мысленную зарубку. Уже когда они сидели в трактире Рунцвика, ужиная и обсуждая планы, Фурия вновь вернулась к мысли, которая заставляла ее нехорошо щуриться. Персифона, и ее мотивы. Если вначале Арчанка подозревала жрицу в каких-то корыстных намерениях, допускала двойную игру и повторное предательство, а Тифлинг рассказал ей все без прикрас к ее чести, то бой в монастыре и текущая беседа заставили девушку взглянуть на ситуацию под иным углом. «Персифона, ты с нами?» Гвинден повернулся к жрице. Та задумалась, но ненадолго. «Не горю желанием воевать против бывших товарищей, честно скажу, но... Мне не нравится, во что превратились буревестники. Я с тобой. Вот! Вот это я с тобой! Сучка рогатая!» Фурия скрипнула зубами. «Не дождешься!» Поэтому она убила двух зайцев одним ударом увела Гвина к термальному источнику, тому, что нашла во время безумного марафона от Карикского пика к стойбищу, казалось, сто лет назад. И этот заплыв стал лучшим из того, что с ней случалось за последний месяц. Ее даже не волновал невольный свидетель, ведь Ансельм до сих пор сидел у нее в голове. Хорошо в своей новой форме не стал наружу выбираться, тем более комментировать. Уже потом, когда она лежала у Олега на груди, слушая признание в любви, Фурия поймала себя на мысли, что она счастлива. В эту секунду. Здесь и сейчас. Счастлива. Ради этого стоило пройти через все, что ей выпало с момента погружения. Лишь одна мысль нарушала ее душевную гармонию. Если бы только Вроре удалось поговорить с мамой всего один раз, Честная и откровенная беседа с желанием услышать друг друга, а не что-то доказать. Она знала, что сильно изменилась за короткий срок и сейчас смогла бы восстановить тот разрушенный мост отношений, который шатался и ломался раз за разом с самого ее детства. И все же термальный источник девушка покинула окрыленной, потому что теперь знала, что Персифона ей не страшна. Позже, засыпая вместе на тесной кровати, что едва вмещала двоих, Арчанка чувствовала спокойствие и безмятежность. Теперь все было правильно. В следующие дни Фурия занималась сельскими делами и решала их аж до момента, пока Олег не рассказал им свой безумный план. Она была против, естественно, но когда он прислушивался к доводам рассудка, Бойня в канализации стала испытанием, крещением огнем. Арчанка сошлась в бою с сильнейшими представителями Виашерона и не дрогнула. Осталась довольна собой. Все, чему ее учил Ансельм, не прошло даром. Так думала она, пока Вендетта не убила Деймоса. Это была недоработка фурии. Ее ошибка, ее провал. Она танк, она защитник. Она встает на пути бурей, как паладин, и его учитель до неё. Она жертвует собой, чтобы не пострадали другие. Слава богу, что рогатый балбес воскрес. Она не перенесла бы его смерти на своей совести. Арчанка ощущала невероятное внутреннее давление, и увещевания Анцельмы нисколько не могли притушить этот пожар. С того дня она утроила тренировки, посвящала им каждую свободную секунду, Сила выросла на 9 единиц, выносливость — на 6, ловкость — самый слабый ее параметр — на 11. Девушка доходила до своих границ и делала шаг за них. Рыцарь волновался. Она это чувствовала, но игнорировала. Лишь просила не жалеть ее, потому что враги жалеть не будут. Победа над левой дланью Аларис принесла ей новую тринку. Небольшую пластину из белого металла, изображавшую солнце в круге, на замену той, что сняла Сабалета. Платиновая эмблема Светозарного. 130-й уровень, эпическая, слот, аксессуар. Восстановление, две минуты. «Верь, искренне верь в Аларис, и ты будешь идти в ее свете, каким бы темным ни был твой путь». С вероятностью 15% вражеские атаки могут вызвать эффект защиты светозарного, который поглощает 25 тысяч единиц урона. Во время действия этого эффекта ваша скорость перемещения и показатель брони увеличиваются на 5%. А также посеребренные башмаки, которые почти не выбивались из стиля остального комплекта брони. Лишь узоры чуть отличались, явно эльфийские, а не гномьи. Сапоги эльфийского наследника. 130 уровень, эпическая, слот ступни, тип латы. Прочность 2140 из 2140. 26775 брони. плюс +89 к силе, плюс +41 к ловкости, плюс +94 к выносливости, +5,1% к меткости, плюс 5,8% к защите от магии. Давно запланированный поход приближался, и Фурия отправилась к Гурдару, чтобы заручиться его поддержкой. Орк встретил ее радостно, долго обнимал и хлопал по спине. «Что-то случилось?» Наконец спросил он, когда с приветствиями было покончено. «Мы с друзьями вскоре идем в одно опасное место», «Мне не помешала бы твоя помощь. Там будет жарко». Она постаралась голосом передать степень опасности. «Я никогда не бежал от, от хорошей драки», — улыбнулся охотник. «Просто на заведении я там буду». «Спасибо», — склонила голову девушка, протягивая свиток телепортации. «Держи. Послезавтра. Сбор стойбища клана Гремящего Пика». Можешь рассчитывать на меня. Одевайся теплее, дочка. На севере лютые морозы. С беспокойством заметил Орк. Фурия смешалась. Не хватает только просьбы натянуть шапку пониже, чтоб уши не отвалились. Спасибо. В день Никс она беспокоилась с самого утра. Потому что вскоре ей придется танковать. Первый раз в рейде. Это понимали все. У них не было иного варианта. Смокер, как более опытный, станет мейн-танком, она же — офф-танком. Правда, это нисколько не снижало напряжение. Ансельм мог научить ее технике и стойкам, но не прохождению рейдов в компании 30 человек. Нечисто игровым особенностям. Единственная, пусть и очень длительная тренировка в светильнике душ в компании стальных крыс не могла дать ей необходимой уверенности. Она пришла бы лишь со временем. Поэтому факт предательства Эйса Арчанка встретила охотно. Ненависть служила отличным катализатором, чтобы выплеснуть лишние эмоции. Ей хотелось схватить его рогатую голову и вбить колено прямо в пах, чтобы яйца лопнули, как перезрелый виноград. Раз за разом погружать стальной наконечник, копья в глотку, очекрыжить эту лживую башку и закинуть ее в сельский нужник. Там ей самое место. Хорошей разрядкой послужила схватка с психами из черного фрейма. Она с упоением влетела в их лагерь, вонзая копье в лицо первой из поехавших. Легко ушла от ответной атаки выбила глаз второго эльфа. Подсекла ногу первого древком, вбивая латный сапог в чужой подбородок. Стальным шквалом обрушилась на раненого, наблюдая, как Олег одним точным ударом отрезает одноглазому голову. Двор, в котором должен был заниматься лесник, почему-то кинулся именно на Гвина. Увернулся от ручного волка Минотавра и занёс Секиру. Арчанка приготовила рывок, чтобы принять атаку на себя, но этого не потребовалось. Из спины дроу выстрелили длинные когтистые лапы. Прошили крепко сбитое тело бородача на вылет. Тот лишь заорал от боли. Фурия пешила круглыми, слегка испуганными глазами, поймала миг, когда обе конечности втянулись под плащ разбойника. Словно так и надо. «Это что сейчас хрен такое было? У него это в спине?» «Твой друг скрывает немало секретов», задумчиво протянул Ансельм, который кружил у ее над головой в облике светлячка. «Слева!» Рыцарь использовал ее собственные органы чувств, чтобы видеть и слышать, Окружающую действительность, просто в отличие от Авроры, он умел не отвлекаться. Машинально уклонившись, девушка добила первого эльфа одним точным движением. «Нужно будет с Олегом поговорить. Потом». Другие тоже заметили это. лесников и Фобос точно. И они обменивались не менее дикими взглядами. Ей не хотелось покидать поляну и оставлять его... Наедине с той поехавшей девкой из черных фреймов. Но она не собиралась спорить на глазах у новичков. Не в походе. Субординация важна. Особенно в мелочах. Дальше был бросок через лес, который, наконец, отступил, открывая вид на гряду. Их цель. Она двигалась быстрым шагом, выискивая опасности, и прозевала ее. «Тревога!» Крик Олега прозвучал сзади. Молниеносно развернувшись, фурия влетела рывком в Акиву, который двигался на самом краю отряда. Он и стал целью противника. Треугольная здоровенная пасть, полная острейших зубов, ударила о щит. Единственный глаз, искрящийся синевой с ненавистью, уперся в нее. В нем мелькнуло узнавание, как и в ее собственных глазах. «Ты! Ящерица ублюдочная!» Во всю мощь лёгких прорала девушка, чувствуя, как ярость стирает все границы. Копьё выстрелило вперёд быстрее пули, но тугие кольца Ленорма изогнулись, отбрасывая его назад. Титаническая туша гибрида рептилии и дракона откатилась, замирая на расстоянии 7 метров. Уставилась на фурию, излучая смертельную вражду. Крейбис с искалеченный, ледяной Ленорм, босс... 130-й уровень, 1,7 миллиона хп. Во время прошлой встречи он был всего лишь элитным и имел 15-й уровень. С тех пор ящерица серьезно прокачалась, в том числе с точки зрения физических размеров. Громадина, что прежде лишь слегка уступала величиной мастодонтам, сейчас разрослась навскидку до 25-27 метров в длину и весила около 8 тонн. Иными словами, Ленорм сейчас в протяженности превышал средний вагон метро. Две короткие мощные лапы, расположенные по бокам, поддерживали узкое гибкое тело. Постоянно извивающаяся тушь увенчала вытянутая треугольная морда с изогнутыми рогами на макушке. Слишком массивная, больше двух метров от подбородка до макушки. Вдоль хребта твари бежал гребешок острых костяных наростов от головы до самого кончика хвоста. «Надо же, у тырок имя приобрел. Отъелся на таежных харчах, раздобрел. Решил поквитаться, да? У меня тоже к тебе счеты». «Никому не лезть!» Не оставляющим место для возражений тоном гаркнула фурия. «В смысле?» «Но бред!» «Не глупи!» Разнородные голоса прозвучали от сбившихся в кучу игроков. «Не вмешиваться!» Через несколько долгих секунд заявил Гвиндон. Он метнул в нее пытливый взгляд, который как бы говорил, «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Ты справишься», уверенно промолвил Ансельм. Арчанка неспешно направилась в сторону дракона-ящера, растаяв широко в стороны обе руки. В одной копье, на запястье другой красуется баклер, что позволил ей избавиться от лишнего веса и громоздкой преграды Старого Щита. Она нарочито раскрылась, демонстрируя собственную беззащитность, подставилась, чем не преминул воспользоваться враг. «Давай!» — приглашающе бросила девушка, хищно улыбаясь. Шелестящий звук зарезаемого воздуха, глухой толчок могучей туши от промерзшей земли, скрипнувший снег — Фурия взметнулась в воздух, пропуская под собой прыгнувший вперед голову Ленорма. Как змея, он бросился тело вперед лишь одним движением туловища. Выдал импульс невероятного ускорения. В никуда клацнули огромные челюсти. Арчанка оттолкнулась от пустоты, совмещая второй прыжок со стремительным поворотом. Уводя ноги в сторону, почти зависнув параллельно Земле, ее закрутило в воздухе вокруг своей оси а копье, ускоренное центробежной силой и ведомым ударом, вонзилась череп Крейбиса промеж рогов. Ушло внутрь, почти на всю длину лезвия. Плеснула исходящая паром кровь. Здоровье упало больше, чем на 10%. Крит. Ленорм пронзительно закричал, дергаясь, в пароксизме боли. Затряся, как обезумевший. «Охренеть!» Ошарашенно протянул чей-то мужской голос, Кажется, волчка. Приземлившись на его череп, Фурия схватилась свободной рукой за длинный рог. Ее силы едва хватило, чтобы удержать равновесие, но все же она осталась стоять. Вторая рука в это время четырежды вбила оружие стальным шквалом прямо в рану. Глубоко. Очень глубоко. Хрустнула кость. Ленорм завержал, насколько чудовищная глотка могла издавать этот звук. Монстр рванул прочь, ускоряясь каждым мигом, непрестанно вибрируя и меняя направление. То прочь от игроков, то к ним навстречу, то кольцом вокруг отряда. Под ним земля разжижалась, как кисель, позволяя титанической туши погрузиться в заснеженный дерн. Арчанка, спокойно и сосредоточенно, отсчитывала миллисекунды каста. Рука, сжатая на роге, бугрилась мускулами, с трудом удерживая ее положение. Ноги так и норовили потерять опору, на нестабильной монструозной голове. Противник почти скрылся под землей, ему не хватило всего пары мгновений. от Отблизк кониксового пламени вспыхнул нестерпимо ярким золотистым блеском, как маяк, что разрывает тьму свирепого шторма. Он не просто озарял, он вбирал в себя окружающий звездный и лунный свет. Здоровье девушки просело на 25%, а она даже не шелохнулась. Жертва минус 50%, излюбленное оружие. Четырехгранное острие прошило темечка Ленорма, уходя внутрь наполовину древка. Фурия ощутила, как треснула, поддаваясь, верхняя челюстная кость. Как наконечник пригвоздил длинный язык к дну пасти. Как разряд священной энергии поджарил содержимое черепной коробки ящера. Крит. Разом потеряв четверть миллиона хп, Босс ушел под землю. Его агонизирующее шипение было слышно даже с поверхности. Арчанка же прыгнула в сторону за секунду до того, как ее увлекло под наст. Кувырком погасил инерцию и замерла, тщательно прислушиваясь, примечая вибрацию снега и наледи там, где проходил крейбис. Он кружил вокруг нее, как акула. Боялся. И ненавидел. Боялся, на не мог уйти прочь. Слишком сильно кипела злоба в его змином сердце. Постепенно вибрация стихла. «Он сбежал!» «Жаль!» — протянул Ансельм. «Ничего, мы добьем его в другой раз». «Нет, он здесь». Пурия напружинила мускулы ног и изо всех сил швырнула себя в воздух. Словно в замедленной съемке... Она видела, как расходится крепкая студеная земля. Как из нее рвется огромная широко распахнутая пасть. Две челюсти разведены так сильно, что могут заглотить корову целиком. Из сквозной раны хлещет густая кровь, язык едва не разрезан поперек. Этот зев рвется вслед за ней из земли, почти смыкается, когда арчанка вновь отталкивается от воздуха, вырываясь из смертельной ловушки. Челюсти клацают слишком рано. Она находит нетвердую опору прямо у Ленормана морде, опираясь ногами верхние и нижние зубы. Над пастью, что снова начинает раскрываться. В движении враг извивается, как змея. Ей приходится бросить все силы, чтобы удержать баланс на несчастные несколько секунд. Девушка смотрит в ненавидящий, но шокированный глаз ящера, который возносит ее все выше и выше. Тварь, вырастает из земли, как бобовый стебель из сказки. Фурия закидывает руку назад, и в этот миг из глотки Ленорма вырывается морозное дыхание. «Твою дивизию!» Липкая слизь окутывает ее фонтаном, но копье сокрушительным броском пробивает себе дорогу сквозь густой поток. Оружие почти сразу находит мишень, вонзаясь изнутри в горло Крейбиса. Очередной болезненный рев Резкий спазм дернувшегося тела сбрасывает торчанку, Нога все-таки соскальзывает, и девушка летит к земле. Изгибается в полете, чтобы поймать глазами тушу противника. Горьи! Столб пламени гейзером бьет из зева дракона-ящера. Газовый факел разгорается посреди ночной тайги. Вой врага оглушает, громче, чем все прошлые крики вместе взятые. Когда до земле остается мгновение, фурия гасит скорость прыжком, Земля лишь слегка бьет по ногам, вместо того, чтобы размазать ее тело тонким паштетом. Выросший до небес Ленорм начинает заваливаться на бок, он вытянулся за пределы своей возможности держать равновесие, а мучительная боль нарушила его концентрацию. Грузно тяжело его туша бьет о Землю. Когда-то сломная мастодонтом, но сросшаяся лапа хрупает, как промерзшая ветка. Порывы ветра поднимают снег, глухой звук подобен толчку землетрясения. Резкий треск, один из зубов крейбис отлетает в сторону, а сквозь пролом уже мчит копье. Прямо в ладонь девушки. Рывок. Не давая противнику опомниться, она сокращает дистанцию. Стальной шквал прямо в податливую ямку на шее, под головой. Шкуру ящера. Перфорируют сквозные дыры. Четыре мокрых, хлюпающих звука, полузадушное шипение. И тишина. Время потихоньку выровнялось, а дикий азарт, охвативший фурию, отступил. Длинный змейный язык вывалился из огромной пасти, что так и осталось лежать на боку. Ленорм не успел подняться. И уже не успеет. «Я же говорил, цыпленок!» — хмыкнул Ансельм. «Этому аспиду?» «Следовало не разевать пасть на добычу, которая ему не по зубам». Я знаю, чья это заслуга, дружище?» Арчанка неспешно приложила ладонь к поверженной твари, собирая лут. Скинула с головы шлем, вытирая вспотевшее лицо. По правде говоря, она промокла вся насквозь. Ей не пришлось выкладываться на полную, но и легкой прогулкой схватку едва ли можно было назвать. Враг недооценил ее. Эмоции застилали ему глаза. Зато она прекрасно помнила арсенал его возможностей, а тренировки и иммунитет к магии холода позволили ей идти почти напролом. Фурия проверила интерфейс и радостно жала пальцев кулак. Грёбаное проклятие наконец исчезло! Чуть не забыла. Улучшенное чутьё гастроманта! Активировав способность, она просканировала убитую махину. Источник сил Ленорма Обнаружился неожиданно в правой лапе, не в груди или голове, как обычно. Выдернув нож для снятия шкуры, девушка сделала длинный надрез. По твердым покровом поблескивала выпуклая, уже расслабленная мышца. Сущность ледяного Ленорма, эпическая, аспект — лед, узел — руки. Позволяет вам впитать в себя силу поверженного Ленорма, в случае успешного прохождения испытания. Фурия призадумалась. «Что там, — говорил Браха, — у меня сейчас закрыты узлы кожи, ног и головы. Сердце и руки открыты. Лед и так мой аспект, учитывая подарок Йети». Забросив находку в сумку, девушка направилась к группе. Через полминуты она добралась до ребят, которые все это время наблюдали за противостоянием массивной туши и скромной в сравнении фигурке. Ее встретила оглушительная тишина. Первым разорвал ее всегда молчаливый баллистик. Невысокий Кенку, закованный в латы, откашлялся и сипло протянул. «Охренеть!» «Ну как, погоняла змея?» Блеснул хитрым глазом дэймос и осклабился. «Кто-то раздраженно закряхтел». Стоящие в толпе девушки шумные и очень недовольно выдохнули. «Придушил одноглазово Не унимался Тифлинг. Раздраженные выдохи стали громче. Заракас и Даймара недоуменно приглянулись. «Вот зачем ты его воскресил?» Развернувшись к Фобосу, со вздохом спросил Арчанка. «Сам не понимаю». Развел руками жрец. «Ты давно играешь?» Осведомился у нее Смокер почесывая щетину. Чуть больше двух игровых месяцев. Спокойно ответила девушка. Бармалей круглыми глазами покосился на волчка, тот одними губами изобразил максимально экспрессивную форму выражения но «Ну, ничего себе». А вы думали? Расплылся в улыбке Гвинден. В нашем клане полно скрытых талантов. Кстати, у вас две минуты, чтобы разделать туши, если есть обладатели необходимых профессий. Время пошло. Сразу несколько игроков ломанулись к Ленорму. Тем временем убийца Финка с видом ошалелой поклонницы схватила Фурию за руку и начала трясти. «Научи меня, а? Слушай, научи! Я так же уметь хочу! Это что сейчас было?» «Ага, ага». Отбиваясь от настырной темной эльфейки, выдавила Арчанка. Пока все в красках обсуждали увиденное, Олег подошел к девушке, отодвинув в сторону фанатку. Та намек поняла и отошла. «Ты в порядке?» «В полном. Спасибо», — кивнула Фурия. «Это было действительно круто, а главное — зрелищно. Жалко, форум толком не работает, и съемку боя не сделать. Получился бы отличный агитационный ролик. Вступай в стальные крысы, мы научим тебя, как играть». Арчанка смущенно покраснела. «А вообще не надо так больше делать, Аврора», — посерьезнел Олег. У меня сердце в пятки ушло, когда он из земли вынырнул и чуть не сожрал тебя. Это не соревнование, чтобы личной силой мериться. Мы не зря отрядом пошли. Так позволь отряду помочь тебе. Мне нужно было проверить, чего я достигла за это время. А ты волновался, значит, за меня?» Ухмыльнулась она. «Выпарю, как Сидорову козу», — пригрозила с ответной улыбкой Гвин. «Обещаешь?» — закусила губу девушка. «Так, нам еще долбанный рейд проходить не отвлекай, но я запомнил». «Выступаем!» — повысил голос Дроу. Им потребовалось не больше четверти часа, чтобы достигнуть горной гряды и найти вход в стойбище клана пещерных медведей. Оно выделялось и достаточно сильно. Вход в пещеру напоминал огромную звериную пасть. «Что-то многовато их в моей жизни для одного дня». «Маскировка уровня бог!» — хохотнул секстант. Дизайнеры не слышали о тонкой работе с локациями. Поддержала его милиса. Сопровождающие их местные проигнорировали веселье. «Это здесь!» — прошипел Нактас, вводя чешуйчатой рукой по поверхности камня. Старый Нак начал неразборчиво шептать слова какого-то заклинания. Повинуясь его воле, плита, загораживающая проход внутрь, медленно отъехала вниз. «Вперед!» — скомандовал Олег. Отряд устремился сквозь дрожащую пленку, что отсекало рейд от внешнего мира. Фурия ступила одной из первых и сразу напряглась. Был чего? Местный интерьер не внушал оптимизма. Тесные даже калустрофобные тоннели. В паутине, грязи и каком-то бирюзово-лиловом налете прямо у входа валялись человеческие кости. Весело щерился пыльный череп. Сквозь трещину в камне пробивался одинокий лунный луч, едва освещая пространство. Три минуты на личную подготовку. Потом инструктаж и погнали. Девушка присела у стены, и задумчиво уставилась на вытащенную из сумки сущность Ленорма. «Пока время есть». Кусок мышцы не выглядел аппетитно. Вздохнув, она впилась у него зубами. Мысленно отправила короткое сообщение в личку Олега. «Фурия. Сейчас будет очередное испытание от гастромантии. Пригляди за мной, чтоб не дурила а то мало ли что». На вкус ленормятина оказалась жесткой, как покрышка, и сухой, как залежавшийся в шкафу, вельвет. Пресное и невкусное мясо. Никто в здравом уме не стал бы охотиться на монстра ради пропитания. Вместе с кусками сырой плоти ей в живот падали крупицы свежих воспоминаний. Медленно и аккуратно стены тоннеля отступили, трансформируясь в захламленный шатер. Беспорядочно раскиданная одежда, засохшая еда, куски брони и оружие. Все это в хаотичном порядке усеивало жилище владельца. Фандрот, немолодой орк с бульдожим лицом и клинком на месте левой руки, прикрученным к культе, тусклым взглядом смотрел в землю. Здоровая ладонь при этом сжимала горлышко глиняной емкости, из которой ощутимо разъела дешевым пойлом. Когда хлопнула ткань шатра и внутрь зашла фурия, он даже не поднял головы. Все так же молчаливо, никуда не торопясь, надирался. И явно планировал это делать и дальше. «Что-то забыла здесь гадина», — сипло бросил орк, не отрываясь от сивухи. «Разве тебе не нужно бесчестно убивать еще чего-то ребенка?» «Я хочу с тобой поговорить». Медленно досчитав до пяти, проигнорировала оскорбление девушка. Фандрак заслужил все, что получил. Нужно было воспитывать его лучше. Тебе не удастся разжалобить меня. «А я тебя видеть не желаю!» буркнул Фандрак. «Катись, бестна, откуда ты и вылезла!» «А стойбище клана пещерных медведей!» «Ты был там в тот день?» Бледное лицо мужчины наполнилось кровью. Наконец он поднял на нее тяжелый взгляд и глухо произнес. «Тебе доставляют удовольствие причинять мне боль? В этом все дело? Я могу ответить тебе тем же!» Металлический клинок протеза поймал и отразил тусклый отблеск масляного светильника. Тех орков и стойбища убили воина Алого Рассвета, не так ли? Вновь отмила в сторону угрозу фурия. Тебе известно, что где-то месяц назад их предводителя прикончили?» Орк слепо мотнул головой. Его звали Грандмастер и Валет. Это сделал мой друг. Орден его враг, как и мой. Репутация с Фандрадом повышена на 1650. Недоверие. «Маловато. Слишком он меня ненавидит». «И что?» Это должно как-то притупить горечь от смерти моего сына. Если вы с Орденом прирежете друг друга, я только порадуюсь. Ощерился калека. Чтобы пустить под нож еще пару десятков ублюдков из тех, что ответственны за смерть твоей жены и твои раны, мне нужна информация. А чтобы получить ее, мне нужно вернуться живой из стойбища клана пещерных медведей, куда мы вскоре направляемся. «Что вы там забыли?» Впервые провел интерес к беседе Фандрот. «Сейчас это дерьмовое место!» «Жрица Разина! Нам нужно поговорить с ней!» «Кого?» Нахмурил Сорг. «Не отвечай, мне плевать! Они мертвые Все они мертвые Прошептал он. «Расскажи, что произошло там в тот день. Только факты!» Кто вел отряд, сколько их было? Кричали ли они что-то? Кого или что искали? Расскажи, я уберусь с твоих глаз и больше никогда не потревожу. Фандерт молчал так долго, что она уже решила, не ответит. Ваше убеждение повысилось до 14. Плюс 4. Вместе с Зургой мы отправились. Нет, тебе плевать. Выплюнул он. «Большой отряд. За полторы сотни. В углове шел здоровенный, закованный Влад и ублюдок. Настоящая гора по человеческим меркам. Родичи мои жены и сами могли похвастаться физической мощью, но он затмевал всех. В составе отряда было больше четырех десятков шрецов и магов. Они закидывали нас чертовой волшбой издалека». Прикрывались от наших стрелок клинков Медведи дрались яростно, выжимая из себя все. Жертвуя собой, чтобы собрать врагов, этого не хватило. Я видел, как пал вождь Коргак. Если бы не его способность обращаться в медведя, он бы не справился. Ему удалось прикончить того великана. Рассказ выходил сбивчивый и путанный. Фандрит явно успел прилично надраться к ее приходу. Он продолжал это делать и по ходу рассказа. «Как умерла жрица?» — спросила Фурия. «Не помню никакой жрицы», — скривился собеседник. «Наверное, в главном зале ее завалили телами. Там шел самый ожесточенный бой. Нас откинули от входа в пещеры» мы сдавали метр за метром. Эти твари убивали всех. Мужчин, женщин, детей. Им было плевать. Ты спрашиваешь, что они искали? Смерть. Для всех, кто населял то стойбище. Я ненавижу их. Как ненавижу тебя, трянь. «Отец забрала моего мальчика!» Заплетающийся из икорка выдал крик пьяной ярости. Клинок чиркнул девушки перед глазами, едва не ослепив. Слишком размашистый выпад, слишком небрежный. В его состоянии и не могло быть иначе. Она вовремя отшатнулась. Ее левая рука схватила мужчину за горло, а правая, сжатая в кулак, устремилась к его грубому лицу и замерла в сантиметрах от щеки 4 5 6 я хозяйка своим эмоциям не он. Лицо Фандрада сменила испуганная физиономия нага акивы у его щеки дергались длинные когти вырезанные из морского льда глубокого синего оттенка они росли прямо из латной перчатки арчанки Фурия ощутила, как ее держат со спины, за плечи и пояс, как кто-то висит на ее предплечьях. Аврора, Аврора! В уши пробивался голос Олега. Я в порядке. Чувствую, как уходит дурман, ответила она. Я в порядке, можете отпускать. Зелёная, ты что за ярость ты пора? С круглыми глазами поинтересовался Дэймос. Ты нас напугала. — заметил Маджестро. — Кинулась на беднягу Акиву, который просто хотел поблагодарить тебя за свое спасение. С укором заметила милиса А эти когти? Тебе подарить и свитер? — хмыкнул Фобос. — И шляпу! Шляпу не забудь! — гоготнул Секстант, скидывая видимое напряжение. — Что это вообще было? — подал голос Лесник. — Извините, особенности класса. Легко соврала девушка. «Спасибо, что удержали». «Вообще-то ты сама удержалась», — заметил Олег. «Мы пока чухались, ты уже три раза киву могла прирезать, а так только пощекотала нервы». «Пощекотала?» — сглотнул нак «Я чуть заика не остался». «С твоей дикцией это было бы улучшение», — осклабилась Финка. «Извини», — повторила Фурия. мир С улыбкой протянула Киви ладонь, уже без когтей. «Мир!» С опаской кивнул боевой маг. Перед глазами давно висели системные сообщения. «Когти дракона. Ранг эпический. Первый уровень. Один из трех. Применение. 4 десятых секунды. Восстановление. 226,5 секунды. Расходует... 1500 единиц энергии. Сникт. Расовая способность или норма. В течение 10 секунд позволяет передвигаться под землей, а также наносить сила, умноженная на 20 урона когтями, каждой атакой. На время действия ваша сила увеличивается на 25%. Всегда есть другие секреты. Ранг эпический. Браха, бредущий по пескам, обещала рассказать еще один секрет, касающийся гастромантии, когда вы соберете все сущности. Задача — собрать полный комплект сущностей. Три из пяти. Обновлено. Собрать полный комплект сущностей. 4 из пяти. Поговорить с Брахой. 0 из одного. Она взяла себя в руки тогда, в стойбище. Оттолкнула Фандрада... Из покинула шатер. Поколеченный орк поведал мало полезной информации, но при подготовке к походу им годились любые крупицы. Фурия не сразу вспомнила историю Ингакхара, но когда Гвин уточнил, что точка их назначения — стойбище пещерных медведей, в памяти сам собой всплыл рассказ «Вождя». Возникло у нее и еще одно подозрение, которое могло подтвердиться или опровергнуться — еще до конца этого дня. Испытание подкинуло мне воспоминания, которое должно было разодорить меня, заставить потерять контроль, что чуть не произошло. «Но не произошло же», — заметил Ансельм. «Я помню, как ты взрывалась по любому поводу, когда мы только познакомились. Ты прошла длинный путь. Молодец, цыпленок!» «Итак», — взял слово Гвинден, — «небольшая водная. Я хочу, чтобы вы перестроили свое мышление». «На успешный успех?» — ухмыльнулся Деймос. «На выживательское выживание!» — ответил улыбка Олег. «Что обычно происходит в новом рейде?» Клаус разинул рот, явно собираясь ответить, но Дроу поднял ладонь, останавливая его. «Методом проб и ошибок...» Игроки постепенно нашаривают рабочую тактику. Вайпаются снова и снова, пока не поймут, что в огне все-таки нельзя стоять, что танка нельзя ронять, а агро — срывать. Рядовые вещи, которые так известны всем и каждому. Так вот, у нас такой роскоши нет. Серьезно закончил он. «Потому что мы можем умереть, братишка!» — каркнул Маджестро. «Верно, потому что мы все теперь можем умереть» двуживущие. Фыркнула Даймара. Добро пожаловать в наш мир. Она издевательски широко развела руки в стороны. Более того, смертные наши союзники. Олег пропустил мимо ушей комментарий эльфийки. Именно эти два факта говорят нам, что действовать как раньше мы не можем. Не имеем права. Система воскрешения ненадёжна, не абсолютна. У нас нет подстраховки. Нет подушек безопасности. Просто нет. Я не желаю видеть чей-либо черный фрейм до конца этого дня. Поэтому я хочу, чтобы каждый из вас максимально серьезно отнесся к грядущим сражениям. Выкладывайтесь по полной в каждом из них. Неважно, против трэша или против босса. Внимательно следите за ситуацией, слушайте команды. Мои, маджестры наших танков. Заметите что-то важное, обязательно дайте нам знать. Если вы сделаете это, каждый из нас вернется домой, целым и невредимым». Фурия слушала с интересом и не ощущала в голосе Олега фальши. Ему действительно не было плевать на этих ребят. Одна из вещей, что так привлекало ее в этом человеке. Среди людского равнодушия он излучал эмпатию, заботу. «Стальные крысы!» — скинул кулак Деймос. «Нашу шкуру не пробить!» «Стальные крысы!» — поддержал его Фобос, заряжаясь энтузиазмом. Притихшие соклановцы с охоты включились в общий хор. Рев голосов прокатился по туннелям. «Теперь они знают, что мы здесь!» — скривилась Даймара. «Уже знали!» — спокойно возразил Заракас. Когда мы только вошли. Не говори жрица, что не почувствовала это враждебное внимание. Темная эльфийка кисло кивнула. Первым идет смокер, сразу за ним фурия. Дождавшись тишины, продолжил Гвин. Большие паки не агрим. Работаем по цели МТ. Следим за метками. Если потребуется контроль, ответственные бармалеи, Милис, Аргон и Маджестро. Деймос, с тебя освещение. Тифлинг молча выудил из сумки пару коробочек и распахнул их. К потолку взлетели небольшие, размером с кулак, сферы, что излучали теплый свет. Но удивление мощный свет, что с лихвой охватывал и весь отряд, и десяток метров во все стороны от него. «У меня их запасом!» — отрапортовал он. «Отлично!» «Хиллера?» «Персифона на смокере?» «Фобос на фурии?» «Открывашка?» «Подстрахуй его!» но в основном ты, Клауса и чечундра на рейде». Маленькая Кенку понятливо затрясла головой. «Для наших приглашенных союзников Олег обвел взглядом кучу местных. Мы не лезем вперед смокера и фурьи. Пока они не завладеют вниманием противника, не надо вжаривать по полной. Особенно это касается тебя, Ракаш». Тролль принял вид обиженной невинности. «Ты предлагаешь нам просто стоять в стороне?» Раскатисто уточнил Гурдар. «Нет, я предлагаю вам использовать мозги по назначению. Если вы видите, что остальные ждут и не рвутся вперед, чтобы вломить палки по башке врага, задумайтесь, почему так происходит, и последуйте чужому примеру». Орк хмуро качнул головой. «Мо что же подрежем чьи-нибудь глотки?» С азартом спросил Секстант. «Обязательно. Смокер вперед!» Древесный хранитель крутанул молотом и неспешно побрел по туннелю, давая возможность остальным занять свои места. Фурия в два шага догнала орка и, вздохнув, последовала за коренастой фигурой мейн-танка. Тот двигался уверенно, давно отточенными движениями. Не переживал, не нервничал, не потел. Его не смущали тесные тоннели, лишайник, пыль, грязь и кости шорохи скрипы какой-то однотипный мерный звук, что-то вроде «ц -ц -ц -ц -ц -ц». Граница света перемещалась вместе с ними, и вскоре в ней показались множественные фигуры. Они беспрестанно дергались, то конечностями то всем туловищем. Почти не замирали на месте. Дергались неестественно, слишком резко, слишком судорожно, Живой человек так не мог. В темноте алым светом светились их глаза. но улавливал запах смерти, засохшей крови и нечистот, гнили и разложения. Такую вонь, что вынудило бы любого здравомыслящего человека развернуться и пойти в обратную сторону поспешным шагом. Смокеры и Фурия размеренно двигались навстречу, даже не думая отступать. Когда свет накрыл первые фигуры, те на секунду замерли, давая хорошо себя рассмотреть. От неожиданности и нарушения привычного им ритма существования. Истерзанные тела качались в золотистом свете магических фонарей, лишённые кожей конечностей, со стрелами, сломанными мечами и топорами, до сих пор засевшими внутри. Этих взгляд улавливал привычно, Но между ними мелькали и другие, с длинными когтями и клыками, что торчали из кривых пастей. Сгорбленные, нечеловеческие создания с двумя коленями и копытами? «Безмолвный убереги», — охнул Нактас. «Влияние бездны», — прошипела Даймара. «Нет, порождение бездны», — поправил ее Заракас. Твари припали к земле, горта ныркнули и кинулись навстречу отряду.